Дядя Петя тем временем доковылял до грядок. Предсмертную просветленную тишину разбил его вопль. «Куры! Весь огород!» «А ты что думал?» — с отвращением посмотрел на него отец. «Построил социализм в отдельно взятом хозяйстве. Еще бы денек попил и полный и окончательный переход к коммунизму». Пересевать, — тупо произнес дядя Петя, — все пересевать. А семена гневно повернулся с протянутой рукой к отцу, словно тот немедленно должен был насыпать ему в руку семена, да столько, чтобы хватило на пересев. Зато огород не вскапывать, — утешил брата отец, недоуменно отведя протянутую руку, как шлагбаум. Вон, как курята славненько вспахали. «Где?» — лаконично осведомился дядя Петя. «Что где? Где они? Кто они? Куры, утки, гуси. Где?» «Ты нас спрашиваешь?» — изумился отец. «Вы когда приехали?» «Да ты что, гад, тормозную жидкость, что ли, жрал?» — заорал отец. «Не можешь в себя прийти!» Леон подумал, что дядя Петя пребывает в состоянии так называемого параллельного сновидения, то есть как бы еще спит, но уже и сознает, что нет. Дядя Петя параллельно, точнее вертикально, на ногах спал и грезил, что приезд родственников, разоренный курами, огород, Многодневно некормленное животное, все это досадное наваждение. Но уже стучалось в проспертованную голову, что нет, не наваждение, самое, что ни на есть реальность, а за ней темный, пьяный, многодневный провал. Во время которого что-то, к сожалению, происходило, еще как происходило, и еще только предстоит исчислить самонанесенный ущерб. Леону вдруг почудилось, что параллельный сон, как невидимый клей, разлит над страной. Миллионам людей хочется длить и длить этот. Сон, чтобы не просыпаться, не вспоминать о пьяно-безумном провале, не исчислять ущерба, то есть не жить, вернее, продолжать жить во сне. И совсем неуместная, решительно никак не связанная с происходящим мысль посетила Леона, о некоем отклонении, как вирус в компьютерную программу, вошедшим в коллективную мечту, сон народа о Царстве Божьем на земле, да и переведшим народ, как стрелочник поезд, в режим параллельного между золотым сном и провальной реальностью существования, когда добро снится, зло же творится неустанно, и нет выхода, так как сам народ спит, сам творит, и сам не хочет просыпаться. Леон знал имя единственного, кому по силам задать подобное отклонение, и чем далее, тем менее понимал мысль Божью относительно России. Не вознамерился же Господь уподобить ее рыжему, освоившему искусство левитации кролику, победителю собственной плоти. Диккенсовский совет сражаться за жизнь до последней возможности уже не представлялся Леону бесспорным. За жизнь возможно, но не за параллельное же сновидение. Леон вспомнил машину с водкой, пробирающуюся по ухабам к пустому мушиному магазину, черным рассевшимся на оплетаемом травой крыльце — Людям. По Господу выходило. Единственным способом облегчить страдания летящему в пропасть народу было лишить его воли и желания жить, для чего требовалось всего-то ничего, последовательно превращать его земную жизнь в ад, что и делалось с известной, впрочем, непоследовательностью, связанной исключительно с истощением фантазии у правительства. Тем самым расставлялись последние точки над изгнанным из русского алфавита «и». Как дива на конкурсе красоты обнажалась в нестерпимом сиянии вторая, так уж вышло, что Леону сначала открылась вторая, а потом первая – Мысль Господа — не сам золотой сон, коммунизм есть смерть, но дерзновение притворить его в жизнь. Подобно языческому Аполлону, как с несчастного пастуха Марсия, возомнившего, что он лучше играет на флейте, сдирает Бог живьем шкуру с народа, возомнившего по его же Божьему наущению, что лучше Бога построит на земле Царство Божие. Получалось непараллельное сновидение, непрозрачный клей разливались над страной, Но живая смерть, и осознав это, Леон в страхе отвернулся от Господа своего, первоначально определившего на смерть возлюбленного, ненавидимого, вот первая мысль, сына, теперь же возлюбленный, ненавидимый народ. Леону надоело слушать, как отец чистит дядю Петю. Это отец-то, который сам любил сиживать с красным носом на кухне, критиковать, главным образом, за преступную нерешительность в деле наведения порядка правительства, вносить уточнение в идею, которая, в отличие от правительства, критике не подлежала. По части выпивки отца от дяди Петя отличало то, что он не пил до потери сознания, не уходил в недельное небытие. Непринципиальное это, ведь так или иначе оба пили отличие, тем не менее позволяло отцу оставаться нормальным, в общем-то, человеком, в то время как дядя Петя, могущий в любой момент запить и выпасть из жизни, как из гнезда, Уже таковым не являлся. Разве пустит нормальный человек из-за пьянки прахом с таким трудом созданное хозяйство? Леон вспомнил термин из учебника географии «Зона рискованного земледелия». Подумал, что «Дяди Петина усадьба — зона рискованного хозяина». Умеренность. Все в жизни, оказывается, крепилось на умеренности, не выпадении из гнезда. Социализм-коммунизм был подобен алкоголю. Иные народы лишь пригубливали, испытывая приятное озорное возбуждение. Русский же упился до того, что перестал быть народом. «Нарвать кроликам травы», — предложил Леон оживающему дяде Петя. «Не надо им сейчас травы», — ответил дядя Петя. «Я замешаю комбикорм. Иди, птиц поищи. Утки и гуси, наверное, на озере. Куры...» — тяжело вздохнул. «Увидишь, гони сюда. Я им засыплю. Увижу, где». «Там». Дядя Петя широко обвел дрожащей рукой наросшие под леском поля за оградой. Там они ходят. Леон вышел за ограду, в лесополе, в зеленые лопушьи уши, в цвет отравы, в горячий и сухой ветер, в стрекотание кузнечиков, густой медовый лед, пчел и шмелей. Может, где-то и ходили дяди и Петины птицы, но не возле ограды. Леон шел и шел по лесополю, все больше превращающемуся в лес, а не видел их. Уже до самого озера, до травяного холма, за которым вставал стеной настоящий лес, добрался Леон. А не было ни кур, ни уток с гусями хотя он внимательно отслеживал ломаную береговую озерную линию. Не в лесу же искать. Леон решил возвращаться. Как случилось странное. С травяного холма молча, вот что удивительно, молча, подобно лавине, только не из снега, а из перьев и пуха, слетели, скатились куры, утки, гуси, сбились возле ног Леона в горячую, тесную, постепенно обретающую голос, насмерть перепуганную стаю. Эдаким святым Иеронимом, большим, как известно, другом зверей и птиц, топтался Леон у подножия травяного холма, по колено в домашних, отчасти, впрочем, одичавших птицах. Вот только причины их внезапной привязанности – Не понимал. Но понял, взглянув на вершину холма. Там стояла большая серая собака с гусем в зубах, и без малейшего почтения, плевать ей было, что он святой и ироним, смотрела на Леона, бездыханный, тяжелый белый гусь, которого собака волочила за шею, Лишал ее свободы маневра. Расставаться с гусем, как с синицей в руках, которая лучше журавля в небе, собака не желала. Только это и выручало пока остальных. Как бы там ни было, собака смотрела сверху вниз на Леона, и чем дольше она смотрела, тем меньше нравилась Леону. Какая-то она была не собачья, эта собачка, с конической рыжей-серой мордой, широко расставленными пирамидальными ушами, зелено-желтыми светящимися глазами, в которых определенно угадывалась задумчивость, предшествующая принятию решения, нестандартного решения, тревожно отметил про себя Леон. «Пошла вон, дрянь!» — заорал, замахал руками. Однако собака, вместо того, чтобы поджать хвост и убежать, напротив, вытянула его в линию с туловищем, отчего сделалась длинной и заостренной, как пика с бунчуком. Чуть присев, не поползла, а низко пошла с холма, На полусогнутых, первый раз в жизни ли он видел, чтобы собака так ходила, по-прежнему уставясь ему в глаза. Тут на озере грохнул выстрел. Какая-то сволочь била гнездящуюся утку, положив на запрет. Выстрел доскользил до берега по воде, как по маслу. Не для звука лучшего проводника, нежели безмятежное водное пространство. Собаке, несмотря на всю ее нестандартность и изощренность, все же слабо оказалось просчитать отдаленность нахождения стрелка. Перекинув задавленного гуся на спину, как наволочку с уворованным добром, исчезла за склоном. Леон перевел дух. Ему было не отделаться от мысли, что не просто так смотрела на него собака. Не на птица она нацеливалась, на полусогнутых с холма, а на него, потому что мясо в нем поболее, чем в гусе. До сего мгновения, кем и чем угодно ощущал себя ли он, но никогда еще мясом, на которое кто-то может покуситься, охотничей дичью, то было совершенно новое ощущение и нельзя сказать, чтобы оно обрадовало Леона. «Если дела и дальше пойдут, как сейчас», — подумал он, — у этого ощущения большое будущее. Леон поспешал по лесополю, опасливо косясь по сторонам. Вдруг непотребная псина зайдет с фланга. Спасенные птицы оживленно и... Тревожно гоготали, крякали, кудахтали. Однако, когда показались жердии вдоль столбов, символизирующие ограду вокруг дяди Петиной усадьбы, гигантский бело-коричневый петух, с гребнем, напоминающим не расческу, но многорядную массажную щетку, явил враждебность. Сверкнул Рубиновым, как кремлевская звезда, глазом, как-то боком с опущенным крылом и под скребом подобрался к леону с явным намерением клюнуть уязвить шпорами сволочь отпихнул леон колышащуюся бройлерную тушу сволочь неблагодарная лучше бы тебя сожрала собака от чего то не забывалась разбойная собака с гусем в зубах а остальные гуси уцелели Тупо подумал ли он, и нечто совершенно несуразное. Так и Бог прихватил один народец, а остальные отпустил до поры. Дядя Петя, между тем, медленно хватаясь то за голову, то за поясницу, но с нарастающим автоматизмом, входил в работу. Уже осатонело, так что тряслась сараюшка, насыщались поилом свиньи. Иноком-кроликом дядя Петя задавал похожий на дерьмо комбикорм из страшного выщербленного таза, который, хрипя, волок за собой вдоль клеток на тележке. Слава Богу! — смахнул под солба, удовлетворенно проводил взглядом устремившихся к кормушкам птиц. Свободная жизнь в лесополе, судя по их безумному аппетиту, оказалась не больно сытной. Леон поведал про собаку, задавившую гуся. Дядя Петя пересчитал птиц. Четыре кроличьих приплода подвел недельные итоги. Двенадцать цыплят, две утки и два гуся. И, честно, с облегчением признался. Могло быть хуже. А, да, помрачнел. Огород. Из дома вышел отец. — Почему столько мух? Клейкую ленту не можешь повесить. Мух не замечал, — пожал плечами дядя Петя. В пасть летят, а он не замечает. Скрутив из газеты жгут, отец... Вернулся в дом. Оттуда донеслись глухие хлопки. «Это не собака», — сказал дядя Петя. Собственно, ли он и так знал. «Хитрый змей. Совершенно человека не боится», — с непонятной гордостью добавил дядя Петя. «Этот, как его, мутант». По радио передавали. Сейчас через Кунинский район пробег дикого чернобыльского зверя, в зайцах — волк, в песках медведица три пасеки разнесла, в Урицком от кабанья нет житья. — Куда они бегут? — спросил Леон. — Бог их знает, — пожал плечами дядя Петя. Тут чернорубашечник Коршун низко скользнул над усадьбой, обеспокоив крестовой тенью кормящихся домашних птиц. Из дома, устав биться с мухами, выглянул отец. «Где веник?» — озадачил брата второстепенным вопросом. «Столько наколотил?» — удивился ли он. «Пола не видно», — ответил отец. «Но там еще столько же». «Веник где-то был», — сказал дядя Петя. «Ну да, конечно. Зачем тебе веник?» — угрюмо посмотрел на брата отец. Без веника живем. Ох, б! дернулся дядя Петя. Надо сети проверить. Неделю на озере не был. Не трудись, браток. Отец не без злого удовольствия шекспировски, ужесточив и приукрасив, передал дяде Пете слова магазинных мужиков. Если уж ставишь сети, добавил от себя, так проверяй истереги. Значит... Теперь без рыбы. Без большого, впрочем, огорчения, констатировал дядя Петя, что можно было объяснить либо общим временным ослаблением его умственных способностей, либо тоже временным отсутствием аппетита после недельного запоя. Конечно, зачем тебе рыба? усмехнулся отец. Таким образом, ущербу исчисляемому разоренным огородом, втоптанными в землю не иначе как гигантским бройлерным петушиной цыплятами, унесенными не ветром, но облученным волком, утками и гусями, добавились украденные из озера триста метров сетей, исправно поставлявших к дяде Петиному столу рыбу, а также кузница, та самая сожженная, которую, оказывается, председатель здешнего колхоза перед самой пьянкой отписал дяде Пете, чтобы тот переоборудовал ее в хлев и запустил в этот хлев бычков. «С двадцать шестого года стояла брошенная», — сказал дядя Петя, — «а как мне, сразу сгорела». И когда? В дожди. Пусть прокурор разбирается. Завтра же отошлю заявление. Сидели в доме за столом. Но как бы и не совсем в доме. Дядя Петя присоединил к дому посредством кирпичных стен и продления крыши изрядный кус пространства. Но пока еще не окончательно присоединил. Стены были не до самой крыши, а крыша ненаглухо закрывала небо. Сквозь разряженные доски смотрели ранние белые, как недозревшие, яблоки звезды. Ласточки, по старой памяти устроившие гнездо под прежней непродленной крышей, теперь были вынуждены непрерывно преодолевать новое пространство. Странно было видеть в комнате за столом, видеть сквозь доски над головой белые звезды и чтобы ласточки туда-сюда. Дядя Петя объяснил, что так длинно продлил дом, чтобы сделать не только еще одну комнату, но и веранду, а под ней подвал. И действительно, заключенными в кирпич широченными рамными переплетами Была обозначена веранда. Подвал же был обозначен огромной и, судя по всему, глубокой, как будто экскаватором вырытой ямой, в которой сейчас, как в котловане, стояла вода. «Подвал?» — с сомнением посмотрел на яму отец. «Я думал, бомбоубежище. Или пруд для рыбы. Сети-то у тебя все равно украли». Леон подумал, что если бомбоубежище, то своеобразное, куда в случае чего надо прыгать с аквалангом. Если же пруд, то не для рыбы, а для лягушек. В этом случае дяде Пете предстояло выйти на прямые связи с Францией. Со звездами, сквозь доски и ласточками над головой вполне можно было мириться. С комарами, звенящими кимвальными волнами, плывущими от ямы, мириться было сложнее. Они как будто нагуливали особенную ярость в рукотворной яме, жалили часто и больно, как поражали библейскими кинжалами.